Двор почему-то освещался не так хорошо, как обычно это бывает. Некому было включить полное освещение, и работали только две лампы прожекторов. Несмотря на это, двор был хорошо видно, а также десятки человеческих силуэтов, нервно подергивающихся, передвигавшихся по нему. «Эй! Есть кто?» — крикнул в пустоту коридора третьего этажа четвертого корпуса «Жара», держась от локалки подальше, на всякий случай. Раздался знакомый топот ног — говорящий, что легкого прохода не будет. В локалку решетки уже привычно ударились два тела бывших сотрудников СИН. «Дима, Дима, что же с тобой произошло?» — грустно сказал Николай, явно увидев своего знакомого. Постояв возле решетки, понаблюдав за двумя безнующимися животными, Николай заговорил. «Лестница, что ведет на пятый корпус, куда мы стремимся, находится слева, в конце коридора, а это очень далеко». Мы не успеем до нее добежать. Вернее, я не успею, как они очнутся. Плюс у нас нет ключей от той локалки. Ключи есть вот у этих ребят. У Димки точно есть. Вон обоих висят на поясе». Сделав паузу и тяжко вздохнув, Николай продолжил. «У Димки есть такой же шокер, как и у меня. В моем уже батарея садится, а зарядки у меня с собой нет. Так что помимо ключей нам нужен его электрошокер». «Оглуши их» а я попробую спеть им своей зубочисткой яремную вену порезать. Затем опять тут закроемся и подождем, когда истекут кровью». Спокойным тоном сделал предложение Жара. Николай скривился, посмотрев сперва на Жару, а затем на трейдера. «Жара, ты всегда так решаешь свои проблемы. По горлу чик, и нет проблем», — с брезгливостью спросил Николай. Жара, даже не посмотрев на сотрудника Николая и продолжая наблюдать за сошедшими с ума сотрудниками в син ответил глупости не говори коля я свои проблемы решаю по мере необходимости соответствующими к данной проблеме инструментами и методами, а мокрхой предлагаю заняться так как не вижу более безопасного метода был бы сейчас огнестрел то без сомнения пустил бы этим оборотням по пуле в череп и пошел дальше, а может их вылечить можно не думал об этом а ты им сразу пулю в голову не унимался николай можетже ты можно только кто лечить будет жара посмотрел на николая Я в Москву звонил своему приятелю. У него контора серьезная. Однако же там тишина. Следовательно, это напасть не только в СИЗО. И не только в Саратове. Вполне возможно, что по всей России. Николай задумался. Я тоже в Пензу родителям звонил. Не отвечают. Соседи тоже молчат. Значит, говоришь, по всей России? А может, и во всем мире. Поди тут угадай, пока сидим в четырех стенах, думая, как каждого съехавшего спасти. Безразлично ответил Жара. «Если их оглушить, забрать ключи и шокер, а самих перетащить за ноги на нашу сторону, после локалку закрыть, такой вариант возможен?» Уже полностью придя в себя от нервного срыва, спросил трейдер. «Тащить готов, дергающаяся тварь?» Все так же меланхолично спросил Жара трейдера. Трейдер немного замялся, но все же ответил. «Если их постоянно тыкать электрошокером, чтобы не очнулись, то готов. Это нужно сразу с двумя делать». Я не успею от одного к другому. Нужно сразу обоих перетащить, тогда этот план сработает», — добавил Николай. «Что же?» «Получается, Малой предложил, а Жаре таскать на себе тяжести придется. Где же справедливость?» — не унимался Жара. «По-другому никак», — ответил на его философские рассуждения справедливости Николай. но раз никак, то давай начнем», — оживился Жара. «Мой справа, твой слева, по имени Дима. Трейдер, не забудь о него ключи и шокер стянуть». «Надеюсь, не запаникуешь?» «И делайте все быстро, так как я не знаю, насколько у меня заряда хватит. Жара, готов открывать?» Спросил Николай и выставил перед собой электрошокер. Оба животных упали, как подкошенные, и Жара тут же завозился с замком, провернул его пару раз, открыл локалку, пропуская Николая вперед. На этот раз животные почему-то начали поднимать свои буйные головушки гораздо быстрее, и Николай едва успел оглушить током уже поднимающихся на ноги сошедших с ума. «Бегом! Сила тока упала!» — крикнул Николай. Подбежав к знакомому Николая, лежащего на боку и конвульсивно дергающегося, трейдер, чувствуя, как на него опять накатывает паника, пнул ногой лежащего в район ягодиц, переворачивая того на живот. Электрошокер у сошедшего с ума сотрудника находился за спиной, в застегнутом чехле, на ремне. «Отойди!» — крикнул Николай и ткнул спину за рядом тока своего знакомого, который начал подниматься, приходя в себя. Не мешкая ни секунды, тут же убежал к тому, с кем возился Жара, отстегивая ключи и откидывая их на пол к стене продола четвертого корпуса подальше от локалки в воздушный коридор. Трейдер, следуя примеру Жары, вытащил Шокер и откинул его на пол, полез за ключами, которые висели на карабине. «Отойди!» — послышался голос Николая, и трейдер приподнялся, убрав руки от мотающего головой Димы, которого тут же привел в беспамятство удар тока Николая. А трейдер, не теряя времени, так как животное буквально через пару секунд начали приходить в себя, избавил его от ключей наручников, бросив все это на пол. Тело Димы было тяжелым и упругим, словно змея. Извиваясь в конвульсиях, получая раз в две-три секунды удар током, Николай, как заправский мошкетер, словно шпагой тыкал то одного, то другого в спину электрошокером. Вытащив их в воздушный коридор, трейдер с Жарой тут же убежали в продол четвертого корпуса. Жара встал возле локалки и приготовился закрыть ее и провернуть ключ, ожидая, когда Николай бросит тыкать обоих животных шокером и покинет переход, перебежав на их сторону. Шокер, по всей видимости, совсем сел. Животные стали подниматься, и тогда Николай в два прыжка достиг локалки и пересек ее. Жара, напрягшись, потянул решетку на себя. Она захлопнулась. Но вот повернуть ключ Жара не успел. Оба разъяренных, с пеной, текущей изо рта, с совершенно безмятежными кукольными лицами прыгнули на решетку локалки. Схватить Жару они не успели. Но успели ударить. Жара, словно кегль, отлетел от решетки, больно приложившийся пол. Проехал по нему на спине до стены. Громко застонал. Когда его тело остановилось, приподнялся, ощупывая свою грудь. «Сука, я закрыть не успел!» — сказал Жара, — и тут же, схватившись за грудь, простонал. «Бля, он мне, походу, ребро сломал, если не два, больно-то как!» Трейдер поднял с пола шокер, который забрал у знакомого Николая, и протянул его ему. «Я не знаю, как им пользоваться. Ты их отбросить, решетки, а я по-быстрому ее закрою, защелка может не выдержать!» — крикнул трейдер Николаю и приготовился хапнуть еще порцию адреналина. Свой электрошокер Диме понравился. Его от заряда аж подкинуло в воздух. Затем пригвоздила к полу, правда, ненадолго, но этого вполне хватило, чтобы трейдер закрыл дверь на два оборота и вытащил ключи. Теперь тройка выживших и двое животных поменялись местами и стояли друг напротив друга с противоположных сторон. Нача. Двигаем дальше, растирая грудь ладонью, спросил Жара. Да я тебя посмотрю, подойдя к Жаре, сказал Николай. На хера меня смотреть? Я тебе что, баба? злобно прошипел Жара. Если у тебя перелом ребра, то срочно нужно наложить повязку, иначе ты при дыхании разорвешь все пленки, защищающие легкие, усугубишь кровотечение, а впоследствии захлебнешься собственной кровью. Мне продолжать?» злобно просверлив жару глазами, продолжил. «Слушай, жара, мне не твоя жопа нужна, а твои ребра смотреть», — сквозь зубы ответил на высказывание жары Николай. Жара с подозрением, посмотрев на Николая, молча согласился и стал задирать футболку вверх, при этом стараясь громко не стонать. «Присядь куда-нибудь, обопри спину о стену, а лучше вообще приляг», — посоветовал Николай. Пока Николай осматривал жару, трейдер решил прогуляться, осмотреться и пошел, направившись в противоположную сторону от их задуманного продвижения ко второму корпусу, где их путь жарой начался. Именно во втором корпусе в подвале находился штрафной изолятор. Пройдя вдоль нескольких камер, из которых не раздавалось ни звука, трейдер дошел до двери, где должна была находиться смена сотрудников. Обычно это офицер и несколько сержантов или прапорщиков. Дверь была закрыта. Сержанты, что во время обхода по продолу сошли с ума и были сейчас нейтрализованы в воздушном переходе, не могли за ней находиться. Значит, в кабинете вполне возможно может присутствовать старший смена офицер. И не факт, что он нормальный. А может, он ушел по своим делам и не вернулся, и кабинет теперь пуст. В кабинете смены пупкорей, по размышлениям трейдера, наверняка есть хавка. Что-нибудь насущное, с глюкозой. Так как есть, а особенно пить, хотелось очень сильно. С утра одни стрессы и ни капельки во рту. Как бы страх не сковывал мышцы в параличе, но любопытство и надежда хотя бы попить водички толкнули трейдера на явное безрассудство. Он взялся за ручку двери и медленно потянул ее вниз. Замок еле слышно щелкнул, и дверь приоткрылась. В помещении за дверью горел свет. Трейдер, не открывая дальше дверь, сквозь узкую щель проема двери стал рассматривать кабинет. Пройдясь взглядом по кабинету, он не увидел никакой опасности и приоткрыл дверь еще шире, уже просунув туда голову. Кабинет представлял собой помещение размером с камеру. Он и был камерой, только дверь на ней была пластиковой. Посередине стоял стол, рядом с ним деревянный шкаф с папками бумаг. По другую сторону стола ряд закрытых с узкими дверьми металлических, покрашенных в зеленый цвет, похожих на сейфы, невысоких шкафчиков. Вдоль стены стоял пошарпанный еще советского производства диван. Там, где в камере находился туалет с раковиной, была пристройка из кирпича с дверью. Открыв дверь настежь, трейдер осторожно вошел в кабинет и осмотрелся. Опасности не было. Кабинет был пуст. В дальнем конце возле окна имелся небольшой столик, на котором красовались несколько кружек, электрический чайник, коробка пакетированного чая, рафинированный сахар и вазочка с конфетами. Увидев такое богатство, трейдер быстрым шагом дошел до столика и, налив из чайника воды в первую попавшуюся кружку, осушил ее. После закинув в рот два кусочка сахара, сразу почувствовал себя намного лучше. Даже тревога куда-то делась. Он накинул взглядом кабинет с другой стороны, со стороны окна, внимательно разглядывая все вокруг. Смакуя таявший во рту сахар, подошел к столу, где обычно сидит дежурный офицер. Стол был обычный, старый, облезлый. С левой стороны пять выдвижных полок. Дернув на себя верхнюю, он к радости обнаружил, что она не закрыта. В верхней полке лежал один хлам. Зарядки для телефонов, канцелярские принадлежности... Среди этого беспорядка трейдер безошибочно узнал складной нож, который он тут же схватил и моментально убрал к себе в карман брюк, оглядевшись вокруг. Нож был небольшой, но пока он его прятал, то ощутил, что тот тяжелый. А значит, металл лезвия должен быть толстым, такой не сломается и не погнется в самый неподходящий момент. А главное, такой нож куда надежнее самоделки, находящиеся у жары». Первая значимая находка подстегнула трейдера к дальнейшему обыску ящиков стола. Стараясь не шуметь, еще раз аккуратно осмотрев бардак верхней полки и не найдя более ничего полезного, он потихоньку закрыл ее и открыл полку ниже. Во второй полке находились пантюхи в ярких целлофановых пакетиках. от вида такого разнообразия трейдера потекла слюнка. Боники понтюхи. Конфеты печенье. Стенговая. В проеме открытой двери появились Николай с жарой. Их лица были напряжены, и смотрели они на трейдера недобро. Понимая, что их напрягла самовольность трейдера, а вдруг за дверью оказался бы офицер с полностью поехавшей крышей, тогда бы он смог подвернуть опасности не только себя, но и их, трейдер, чтобы сгладить их напряжение, стал доставать из полки конфеты, печенье, складывая все это поверх стола, громко шелестя упаковкой. Жара улыбнулся хотя на его лице скользнула гримаса боли. Ребра, видать, болели не нешуточно. Шагнул через порог в кабинет, за ним последовал Николай. Дальняк в камере всегда находился ближе к тормозам. Дальняк, туалет. В этом кабинете его расположение не было исключением. В хатах вокруг дальники строились избитого кирпича, невысокая перегородка, высота не более полутора метров, не имеющая дверей. Сидельцы обычно дальняк закрывали трепишной ширмой, используя ее вместо двери. Сотрудники СИЗО построили в своем кабинете вместо невысокой перегородки кирпичную стену до потолка с полноценной пластиковой дверью, отгородив туалет, сделав его отдельным помещением. Дверь в туалете находилась напротив окна или стола, стоящего посередине помещения. Жараш Николаем заходили в кабинет как раз вдоль стены возведенного туалета и не видели его двери. Как только трейдер стал вытаскивать из стола пантюхи громко шелестя их упаковкой, дверь в туалет открылась, и на ее пороге появился офицер СИЗО. Его кукольное лицо не выражало никаких эмоций, словно застывшая восковая маска. Трейдер сразу все понял. И его сердце остановилось, время вокруг замедлилось. «Стоять!» — крикнул он Жарей Николаю, надеясь, что они поймут его, и так как находятся вне поля зрения животного, успеют уйти. Его крик сработал на застывшего в дверях туалета сотрудника как спусковой механизм. Тварь стремительно бросилась на трейдера. Между ним атакующим был лишь стол, который для животного не являлся существенной преградой. В этом трейдер был уверен. Андрей видел недоуменные лица жары и Николая, видел, как тело с восковым лицом в форме офицера СИЗО, сделав пару быстрых шагов, прыгнуло в его сторону. В руках трейдера находились несколько пачек карамелек и печенья, который он не успел положить на стол. И он их словно в замедленной съемке кинул в лицо летящей в его сторону твари. Сам при этом отпрыгнул в сторону шкафа с бумагами. Конфеты разлетелись широким веером, печенье ударившись, а восковое лицо рассыпались в разные стороны, а животное, потеряв зрительную ориентацию, размахивая руками, пролетело мимо ушедшего в сторону трейдера, с хорошей скоростью врезалось в стену под решкой. — на огне, жаргонная. Удар головы о бетонную стенку был неслабым. Раздался глухой звук. Животное упало на четвереньки и стало трясти головой, явно получив сотрясение мозга. Время опять включилось. События мысли полетелись невероятно быстрой скоростью. Просто убежать трейдеру было не суждено. Он понимал, что не успеет добежать до двери. Эти твари были очень быстры, а он убегающий, повернувшийся к ехавшему спиной, будет лёгкой добычей. Даже если он успеет добежать до двери, то у него не было ключей, чтобы ее закрыть, а пластиковая дверь вряд ли долго выдержит натиск животного, вдруг ставшего силовым суперменом. Офицер, тряхнув пару раз головой, стал подниматься на ноги, находясь всего в двух шагах от трейдера. Мозг еще не успел построить алгоритм логичных необъяснимых для спасения себя любимого действий, а тело уже двигалось, поддавшись инстинкту. В мгновение ока трейдер вытащил складной нож, обнажил лезвие и бросился на спину уже поднявшегося на ноги животного, сбив того с ног и упав вместе с ним на пол. Андрей никогда в жизни не убивал. Не то что людей, но даже ни одной зверушки. Был сугубо городским жителем. Максимум, на что он был способен, так это пристукнуть обнаглевшего комара. Не было у него опыта серьезных драк, а о борьбе он слышал лишь по телевизору, Только поэтому он так глупо и неумело схватил левой рукой голову сошедшего с ума, прижал свое предплечье к его лицу и придавил затылок твари к своей груди. Животное при этом, особо не раздумываясь, вцепилось в руку, закрывающую ей лицо зубами. Сдавив челюсти с такой силой, что трейдер заорал от боли и завертелся, словно уж на сковородке на спине офицера в Син. Боль отключила все разумное и человеческое в Андрея. Он, что из силы, попытался освободить руку, дернув ее на себя. Но не тут-то было. Тварь сообразила, что у нее пытаются отобрать добычу, и схватила руку трейдера, который удерживала своими зубами еще и двумя руками, и тут же вгрызлась зубами в мясо руки еще глубже. Андрей думал, что ему было больно, когда животное его укусило. Но боль, когда тварь стала рвать мышцы руки трейдера, шевеля своей челюстью, при этом помогая себе руками, Удерживая ее, словно в железных тисках, была куда невыносимей, на грани болевого шока. Жу не соображает боли, трейдер свободной рукой, в которой был нож, стал наносить множественный удар лезвием под телу животного, не разбирая, куда он бьет. В основном в правый бок, грудь, живот. Лезвие с легкостью уходило в тело человека с чавкающими звуками, с глухим звоном костей ребер, заполняя одежду пол вокруг почти черной кровью. Айтрейдер продолжал и продолжал, крича от невыносимой боли, наносить быстрые удары ножом по телу твари. Даже когда челюсть на руке ослабла и тело сотрудника СИЗО завалилось на бок, трейдер продолжал бить ножом уже умирающее тело, мелко поддергивающееся в предсмертных конвульсиях. — Трейдер! — услышал он, словно эхо из колодца, голос жары. Тут же очнулся от истерики и огляделся вокруг. Он сидел на коленях рядом с мертвым телом, которое он же искромсал ножом до состояния фарша. Кишки и другие внутренние органы были разбросаны по полу, в луже растекающейся крови. В крови было все вокруг. Стены, пол. Он сам, с ног до головы, пропитался вязкой красной жидкостью. Даже волосы, словно губка, впитали в себя не меньше литра, встекая густыми ручейками по лицу, ушам, постоянно попадая в глаза и рот. «Он мертв, трейдер!» Уже более разборчиво сказал Жара и продолжил. «Но ты маньяк! Не думал я за тебя такое! Думал, тебе хана пришла! А ты маньячила серьезный! Бля, разделать человека за считанные секунды — это нужно быть пиздец, каким мясником! Уважаю!» Трейдер с искренним недоумением уставился на Жару, не понимая, чем он так восхищается. «Ножичек-то где достал? Не дашь посмотреть?» — протянув руку, спросил Жара. Андрей попытался встать, при этом разогнул левую руку, чтобы на нее опереться и тут же зашипел от боли. Мышцы на руке были сильно прокушены и вдобавок порваны. По руке побежала нешуточная струей кровь. у, -у да у тебя рука пиздец как кровоточит!» «Давай тебе Николай посмотрит. Он у нас, оказывается, живодерку заканчивал». Убрав руку, тут же забеспокоился жара. «Живодерка. Ветеринарное учебное заведение. Сленговая». Усадив трейдера на диван, Николай его же ножом срезал рукав в куртке, с помощью чайника промыл всю руку и рану Андрея. Затем тут же наложил жгут выше локтя и бросился к шкафчику, висящему на стене, на котором был изображен красный крест. Аптечка на стене была почти пуста. Тогда Николай полез в металлические шкафчики, где он быстро нашел, скорее всего, знал, где искать автоаптечку. «Ща будет больно. Терпи», — произнес Николай, — и полил перекиси водорода на рану. Рана зашипела, запузырилась алыми пузырями. «Ах ты, бля!» — закричал трейдер, сжав зубы от боли. «Терпи! Рану нужно промыть от частичек ткани и обеззаразить!» — жестко сказал Николай и продолжил. «Ее бы зашить, да только чем!» Кровь остановилась, и стало видно, что животное руку погрызло сильно. Дырка была сквозной и почти до кости. «Так, опять терпи!» Николай еще раз полил рану перекисью. Поставив ватные тампоны, Николай туго забинтовал предплечье широким бинтом, сделав ее фиксацию через шею, затем убрал жгут. «Твою одежду всю в крови я срежу ножом. Там в шкафу есть чья-то форма. Оденешь ее, понял?» Закончив сраной руки, спросил Николай. Трейдер понимал, что в склизкой одежде, застывающей крови на ней, будет не очень приятно дальнейшее передвижение. Да и усталость накатила, Хотелось спать, поэтому утвердительно кивнул головой. Отмывать голову одной рукой в туалетной раковине было неудобно. Но тут уже не до жиру, пришлось повозиться изрядно, так как все тело было в крови зарезанного им человека. Он не испытывал никаких угрызений совести. Не было подступающей тошноты, якобы всегда приходящей, когда убьешь человека первый раз. Более того, он бы убил еще раз эту тварь, если представилась бы такая возможность» желательно до того как она повредит ему руку сделав почти инвалидом на долгое время форма пупкаря ему пришла в пору более того мне было гораздо удобнее на портупе легко можно было повесить резиновую палку электрошокер на которой нашлась зарядка в верхнем шкафчике стола наручники и просроченный газовый баллончик с черемуой хозяйские гады под названием «берцы» оказались куда удобнее чем гражданские котцы Хоть их и пришлось зашнуровывать Николаю, так как одной рукой это было сделать затруднительно, но в берцах нога сидела увереннее, ступня была жестче. «Коцы, гады, ботинки, жаргонная». жара понаблюдав за преображением трейдера, тоже порывшись в нескольких комплектах полевки городской, чему являлось по сути форменное обмундирование пупкарей, нацепил на себя офицерскую форму, преобразившись при этом до неузнаваемости. «Ну что, господа красные!» Оглядывая себя в зеркале, с улыбкой на устах произнес Жара, который явно себе нравился в форме. — Попьем, купца, с глюкозой и в путь к кишкарке пробиваться. — Купец, крепкий чай, глюкоза, сахар, кишкарка, столовая, сленговая. — У тебя что с ребрами? — спросил трейдер. — Доктор говорит, перелома нет. Ушиб сильный, дай только. Ответил Жара и, увидев утвердительный кивок Николая, заваривающего чай, продолжил. «Дышать вроде могу, только руки больно поднимать вверх. Ну а так в целом жить буду». «Предлагаю, господа осужденные, вот что». Раскладывая конфеты с печеньями на столе, произнес Николай. «Раз нашлась зарядка к электрошокеру и пока есть электричество, предлагаю их хорошенько подзарядить. Мы уже убедились, что они довольно эффективны и лучшей альтернативы на ближайшее время не вижу. Нож, что нашел трейдер, конечно, спас его жизнь, но, думаю, это простое везение. Геннадий...» Так звали офицера, что напал на трейдера. И до того, как поехать крышей, был крепким мужиком. Мог запросто поломать руку трейдера. А после став в одной из этих тварей, вообще мог ее оторвать. Я видел, какая силища у тех, кто сошел с ума. Поэтому в открытую схватку лучше с этими тварями не вступать. А электрошокер в этом очень помогает. Тем более, когда хорошо заряжен. «Ты чё, всех пупкарей знаешь?» — поинтересовался Жара. «Я вместе с ними служил, Жара». «Мне, конечно, больно видеть, что с ними произошло, но не в моих силах их вылечить, в этом ты прав», — ответил Николай и продолжил. «Поэтому я все же стараюсь никого не убивать, глушу электрошокером и запираю их на безопасном от меня расстоянии. Так вот, мы почти сутки находились в нешуточном стрессе, отдохнуть, попить чайку со сладостями, пока заряжаются электрошокеры нам не помешает. Неплохо было бы поспать, но тут один диван, так что как получится». Трейдеру необходима перевязка через час-два-три. У него рана очень серьезная, а у меня нет антибиотиков и обезболивающих. За ними нужно идти в пятый корпус, где располагается больничка. Но мы и так туда идем. Там можно будет зашить рану», — сказал Николай и добавил. «Тебе жара тоже нужно лекарство иначе межреберная грыжа вполне возможна. У тебя хоть и нет перелома самих ребер, но вот то, что нет трещины, хрящах что соединяют тело грудины и истинные ребра, не гарантирую» так как гематома у тебя необнадеживающая, а визуальным осмотром затруднительно сказать точно диагноз. Все задумались. Жара достал пачку сигарет, которую нашел в шкафчике во время поиска, и, предложив Николаю с трейдерам, получив от них отказ, так как они оба не курили, закурил сам. «Получается, предлагаешь сейчас немного отдохнуть, подзарядиться и в больничку, в которой, судя по нашим ранениям, вполне возможно застрять на неопределенное время». — затянувшись, спросил Жара. — Именно, — просто ответил Николай. — Я за. Мне что-то херово. Поспать бы, — поддержал трейдер и закинул голову на спинку дивана. — Эх, сейчас бы вставиться. Сразу бы жизнь наладилась, — мечтательно произнес Жара и, выпустив сигаретный дым, с надеждой произнес. — Слушай, Николай, а в больничке по-любому есть аптека. Мне б с ней подружиться, подлечила бы она меня в разы, а то совсем беден стал. — Вставиться. — Вставиться. Употребить наркотик внутривенно. Аптека. Официальные, разрешенные лекарственные препараты, употребляемые как наркотики. Отсюда часто употребляемый оборот – дружить с аптекой. Постоянно использовать медицинские препараты как наркотики или иметь к ним легкий доступ. Быть в бедности. Мучиться из-за отсутствия наркотиков. Сленговая. Жара. Не разделяю твоего желания заняться именно в данной ситуации марафетом. Это может привести к печальным последствиям. Но на твой вопрос отвечу «да». В больничке будет отрава. Она, правда, всегда под замком в сейфе, но, думаю, добравшись туда, найдем возможность его вскрыть», грустно ответил Николай. «Марафет. Наркотик. Отрава. Вещества, содержащие наркотик. Сленговая». Предложение Николая было разумным. Электрошокеры в данной ситуации, особенно когда трейдеры жара были наполовину недееспособны, очень необходимы. Но на зарядку одного нужно было два часа, поэтому, расслабившись, на крыво растерзанный труп бывшего Геннадия шмотками, что нашлись в шкафчике, все погрузились в полудрёму, из которой трейдер ушёл в глубокий сон, сидя на диване. Разбудил трейдера лёгкий толчок в плечо. Сразу же, открыв глаза, он напрягся, приготовившись ко всякому. «Давай перевязку поменяю», — шепотом сказал Николай, стоящий с коробкой медикаментов над ним. Напротив спал жара, упав своей буйной головушкой на стол, — На столе помимо конфет с печеньями лежало нарезанное сало с хлебом. На любопытный взгляд трейдера Николай ответил. Нашли ключи от остальных шкафчиков, пока ты спал. Вскрыли. А там клондайк. Разжились еще двумя ножами. Кое-каким инструментом, которое как оружие вполне сгодится. Молоток, длинные отвертки, небольшой ломик. Бинт на руке пропитался кровью, но не успел подсохнуть. Снялся легко. Рука пожелтела и опухла. Рана выглядела очень страшно. Промыв все опять перекиси водорода, Николай слегка смазал йодом кожу вокруг раны, затем наложил впитывающий тампон, опять туго все это забинтовал. «Нужно зашить рану и антибиотики проколоть, иначе заражение неминуемо», — поставил свой вердикт Николай. Пока шла перевязка, трейдер так сильно устал от ноющей боли, что, несмотря на большое желание съесть кусок хлеба с тонким ломтиком сала, вырубился снова, сидя на диване, погрузившись в глубокий сон. Просыпался Андрей постепенно. Сперва как будто издалека слышал что-то бормотание, а затем все четче стал распознавать разговоры Жары и Николая. Все так же, сидя на диване, полностью проснувшись, но не открывая глаза, слушал их разговор. «Я понял, что без больнички никак, и нам придется отложить поход к столовой на дня три минимум. Да я не против». Даже наоборот, учитывая, что в больничке аптечка и для меня найдется. Я про другое, Николай. Ты уверен, что это бешенство не передается через укус?» Прозвучал голос жары. «Нет, не уверен. Может, и передается. Только как ты это проверишь, пока человек не сойдет с ума после укуса? Но то, что столбняк или еще какую заразу он может подхватить, это я точно знаю. А если я не зашью ему рану, не накачу антибиотиками, в этом я на все 200% уверен спокойно ответил Жарин Николай. «Понятно», — согласился Жара. «Да и в твоем случае, Жара, тоже не все однозначно. Тебя тоже следует проколоть, так как твой синяк на груди вырос и приобрел не очень хороший оттенок», — добавил Николай. «Хорошо. Тогда план такой. Идем до лестницы к пятому корпусу, спускаемся на первый этаж, направляемся к так называемой аптеке, где хранятся все лекарства больнички Выставляем ее и сюда-обратно», — поинтересовался Жара. «В общем, примерно так. Только возвращаться зачем? Можно в самой больничке в каком-нибудь уютном кабинете закрыться. Главное, чтобы доступ к воде и желательно к пище был. Только вот у нас ключей от пятого корпуса нет, поэтому нам необходимо их сперва найти или забрать у сумасшедшего, у которого они имеются. Если таковых мы не найдем, то, к сожалению, в больничку нам путь заказан», — подвел к нужному руслу Николай. «А если у трейдера по пути сидит крыша из-за укуса?» — не унимался жара давай решать проблемы по мере их поступления. Если ему суждено тронуться, то оглушим током и прикуем наручниками к решетке любой из локалок Благо, и того, и другого в СИЗО полно. Раздражаясь, ответил Николай. Перспектива превратиться в тупое, агрессивное существо с восковым лицом из-за укуса особо Андрея не прельщала. Хотя он сам еще недавно, находясь в карцере, высказывал подобные мысли, навязанные зарубежным кинематографом. Но то были предположения о зомби, А после того, как Жара убил первого мента, версия о зомби-апокалипсисе отпала сама собой. Зомби не умирают от потери крови. С другой стороны, кто сказал, что эта зараза не передается через укус? Может, она работает как бешенство? Оно, как известно, передается через кровь и слюну. Тем более симптомы очень похожи. Агрессивность, потеря разумности, присущая человеку. Но тогда встает вопрос, а как заразились все остальные? Ведь их никто не кусал. Передача заразы по воздуху тоже маловероятна. Такой объем бактерий или вируса, находящийся в воздухе, просто невозможен. Ведь он накрыл одновременно все города и села в России. А если это произошло во всем мире, так вирусы по воздуху не передаются. Тут что-то другое. Больше похоже на то, что вся планета была подвергнута неизвестному излучению, которое на большую часть населения подействовало подобным образом, обнулив их интеллект на уровень примитивнейшего хищника, с добавлением в их поведение агрессии и жестокости, в особенности к своему виду. А может началась война, и вся Россия была атакована неизвестным вирусом или излучением, а теперь америкосы, кто еще в мире мог такое сделать и тем более позволить себе иметь такие специальные масштабные технологии, сидят в своих штатах и ждут, когда мы сами себя поубиваем, оставив для них нетронутыми ресурсы и практически незараженную территорию. Эта версия понравилась трейдеру. Теперь, если убедиться, что заражение действительно происходит только на территории России, станет понятно, что его версия имеет право на существование. «О, трейдер проснулся. Ты как там, живой?» Услышал Андрей вопрос жары, так и не поняв, как он это определил. Ведь глаза трейдера были закрыты, а сам он не шевелился. Медленно открыв глаза, осмотрев все вокруг взглядом с пеленой, трейдер понял, что ничего существенно не изменилось. — Как себя чувствуешь? — еще раз спросил Жара. — Нормально, — тихо прошептав ответил Трейдер. Во рту все пересохло, он оторвался от спинки дивана, чтобы встать. Дикая боль, словно тысячи игл, прострелила пожеванную руку. Трейдер застонал от боли, поняв, что слишком сильно дернул ее, помогая себе подняться. В глазах помутнело, но он нашел в себе силы и выпрямился на ослабших ногах. Медленно покачиваясь, стал привыкать к этому состоянию. «О, да ты побледнел весь! Ты точно себя хорошо чувствуешь?» Прозвучал настороженный голос жары. Голова потихоньку прояснялась. Сильная боль в руке прекратилась, заменив собой постоянно ноющую, накатывающую под стук сердца, но терпимую ломоту. «Да нормально я! Просто руку с непривычки сильно тряхнул. Она, сука, болит пиздец!» Поспешил успокоить всех вокруг трейдер. «Садись за общак! Сладкого попей!» «Мы тут бубен с сальцом нашли. Пахавы. Глюкоза в кровь попадет. Сразу полегчает», — непривычно заботливо произнес «Жара». Дубок, общак, стол, бубен, булка хлеба, глюкоза, сахар, сленговая. Сладкий чай действительно привел в чувство. Сразу же захотелось дико есть. И трейдер набросился на хлеб с салом. Организм требовал запихнуть в себя как можно больше еды, а он особо не сопротивлялся. Единственное, что омрачало трапезу, это очень густой и насыщенный запах крови. Но он был настолько голоден, что этого практически не замечал. «Ну что, господа, шокеры заряжены. Появился кое-какой инструмент, чтобы двигаться дальше. А судя по вашему состоянию, путь у нас один, в больничку. Готовы?» Подождав, когда трейдер съест все сало с хлебом, подобрав даже крошки со стола, произнес Николай и протянул ему через стол молоток с приваренной металлической ручкой. «У тебя, трейдер, одна рука, и это самое слабое звено среди нас, поэтому глушить электрошокерами, оттаскивать, приковывать наручниками свихнувшихся будем мы с жарой. Твоя задача в случае необходимости, если мы с жарой вдруг будем не успевать, этим молотком бить твари по голове, желательно в затылок. Если им нанести сильный удар, то ты гарантированно выведешь любое злобное животное из строя. А может быть из этой жизни. Главное бить сильно и резко». «Так быстрее и безопаснее, чем ножом», — мрачно добавил Николай. Все замолчали, внутренне настраиваясь. Затем встали без слов, накинули на себя сумки из-под противогазов, в которые Николай уложил припасы еды и воды в полуторалитровых бутылках. Поверх пищевых припасов лежали ножи с отвертками, которые можно было использовать как оружие, и вышли на локалку четвертого корпуса третьего этажа. Их путь лежал к лестнице, что вела к больничному корпусу, На первом этаже этого корпуса находился больничный склад. Идя по продолу, они слышали свои шаги и ровный гул ламп под потолком. За металлическими тормозами камер была мертвая тишина, что не свойственно для СИЗО. Из камер всегда были слышны негромкие голоса, смех. Тюрьма постоянно была в движении, как мегаполис. Возле решетки локалки они встали, всматриваясь в лестницу сверху и снизу. Прислушались. У жары имелись ключи именно от этой решетки — Но дальше, как попасть в саму больничку, в пятый корпус, пока никто не знал, полагаясь на удачу. Осмотрев все, они приготовились и отошли от решетки. Николай, убедившись, что все готовы, крикнул в пустоту лестничных пролетов. «Эй, бля, кто есть?» Из ближайших камер на их этаже раздались многочисленные удары о металлические двери, тормоза. Подождав пять минут, Николай еще раз крикнул как можно громче. На лестнице никто не появился, не было слышно звука бегущих ног ни сверху, ни снизу. Человеческим голосом тоже никто не отозвался. Молча кивнув одобрение Жаре, Николай вместе с ним подошел к решетке и Жара открыл ее. «Жара, не закрывай решетку. Трейдер, остаешься здесь, следишь за низом. Если что, дашь нам сигнал. Вдруг кто запоздал и снизу полезет. А сам как хочешь отбивайся, пока мы не спустимся на помощь». «Мы с Жарой прогуляемся наверх. Нужно проверить, закрыта ли локалка на четвертом этаже. Не хотелось бы получить сюрприз в спину», — сказал Николай, а лицо жары скривилось, как будто он съел кислое. «У тебя есть другое предложение?» Увидев его недовольное лицо, спросил Николай. «Забыли, как меня проебали на лестнице. А если бы сверху не я, а несколько сумасшедших спустилась Разговаривали бы сейчас», — добавил Николай. Жара ничего не сказал Лишь первым зашел на лестницу... И осторожно ступая, стал подниматься вверх, постоянно туда смотря. Николай увидел утвердительный кивок трейдера, которому такой расклад тоже показался разумным, и направился вслед за жарой. Оставшись в одиночку, трейдеру стало нешуточно страшно. Все время казалось, что снизу кто-то крадется, и в любую секунду должен показаться из-за поворота лестницы. Также мерещились шаги позади, так как камеры вокруг гудели от ударов, приходилось постоянно оборачиваться. Николай с жарой отсутствовали слишком долго. Сверху послышался ляска решетки, затем она загремела под ударами. Трейдер разрывался, наблюдая это вниз-то вверх, не забывая периодически оглядываться. От страха даже рука перестала болеть. Прошло не меньше двадцати минут, когда сверху послышались звуки бегущих вниз людей, обутых в тяжелую обувь. Трейдер вцепился в решетку локалки, приготовившись ее захлопнуть, если сверху спустится ниже раз Николаем. К его радости это бежали они. Их бег не был похож на то, что они убегают от кого-то. Был размеренным и неторопливым. «Все спокойно?» — спросил Николай, наверное, увидев испуганные глаза трейдера. Трейдер кивнул, подтверждая, что все у него хорошо. «Как и подозревала локалка в прогулочном продоле была открыта. Но мы жару успели ее захлопнуть. Там камеры оказались незакрытыми. Полный коридор сумасшедших. Как меня не услышали, когда я кричал, ума не приложу!» Но теперь все хорошо. Мы их отсекли от лестницы, закрыли локалку. Можно спокойно спускаться, успокоил трейдера Николай. Оставив решетку третьего этажа открытой, чтобы в случае опасности было куда отступать, так как только от нее у них имелись ключи, все втроем продолжили спуск на первый этаж, держа электрошокеры и молоток в готовности. На втором этаже локалка в четвертый корпус была закрыта но возле нее по ту сторону стояли две женщины внимательно наблюдая за спускающейся тройкой слева дверь в пятый корпус где должны были находиться кабинеты для обследования была настежь открыта на решетка локалки закрыта ва смотри нас дамы дожидаются радостно произнес жара идущей впереди позади зашикали николай с трейдером Жара понял, что не проверен еще первый этаж на наличие закрытых дверей локалок, а, следовательно, оттуда можно ждать сюрприз в виде нападения. Сразу замолчал, проходя мимо молчаливых женщин, стоящих вплотную к решетке с восковыми лицами. Позади них просматривалось еще несколько силуэтов. Считать их не было времени, так как пока они не убедятся в полной безопасности всей лестницы, расслабляться нельзя. То, что женщины, стоящие позади них силуэты, были теми самыми животными, которых они опасались, все трое не сомневались. Отрешенные, спокойные лица, совершенно неадекватное для нормальных людей в такой ситуации поведение, при виде нормальных людей. Тем более женщин, которые оказались одни и не понимают, что происходит, вся бы лестница залилась их криками и причитаниями, они же просто хладнокровно наблюдали за ними. Такую спокойную реакцию на людей жара с трейдером уже наблюдали – и еле унесли ноги от полуразумной группы из первого корпуса. Эти женщины своей реакции на них напоминали поведение мусоровых арестантов, сошедших с ума из первого корпуса. На втором этаже как раз была зона, где сидели женщины, задержанные за преступление, и во время происшествия, когда весь мир сошел с ума, одна камера, по всей видимости, оказалась открытой. Женщины были чистые, не в крови, как многие им встречающиеся животные, значит, не успели никого съесть. На первом этаже вход в четвертый корпус был закрыт на железную дверь, за которой наверняка находился следственный отдел, где допрашивали опрашивали подозреваемых и обвиняемых следователей. На первый этаж пятого корпуса имелась аналогичная железная и очень прочная дверь, за которой были врачебные кабинеты и аптечный склад лекарственных препаратов на всю больничку. Дверь и решетка локалки на сизошный дворик, где находилось несколько десятков сумасшедших животных, также были закрыты. Они пришли на место, но ключей, чтобы идти дальше, у них не было. Немного передохнув от физического и психологического напряжения во время спуска, они решили подняться на второй этаж. Единственная дверью в пятый корпус из четырех открыта была только на втором этаже. Путь туда преграждала лишь решетка локалки, и именно там была надежда добыть ключи от всего пятого корпуса, в том числе и первого этажа. Имелся хоть и небольшой, но шанс, пошумев перед локалкой, Привлечь к ней животное с ключами, если таковое имелось, а дальше делать техники. Естественно, будет жутковато все это делать под пристальным взглядом сошедших с ума женщин, так и ждущих, чтобы ты оступился или подошел поближе к их клетке, чтобы схватить тебя и разорвать в мгновение ока, они будут ведь совсем рядом».